Как только стало вечереть, Зуёк заметил караван из трёх лодок и плота. Одну из них смогли затащить на песчаную косу берега, вторую поменьше просто привязали к первой, а вместе с ней и плот дриффовал к берегу. Вот тут и начались сюрпризы. С одной лодки люди высаживаться не стали. Хитрый противник решил нанести удар с двух сторон: с берега через подземный ход и с воды для подстраховки. 12 человек, неплохо экипированных, вооружённых копьями и большими топорами, сидели в ладье и ждали сигнала. Высадившихся литвинов было не сосчитать. Они заполнили своими телами всю опушку. Тут я заметил Егорку. Его не трудно было отличить от остальных. Кольчуги были далеко не у всех. 10, может, 12 воинов имели такой дорогой доспех. Как у него не отобрали стальную рубаху, оставалось только догадываться, видимо, удалось втереться в доверие. Двое остались у лодок, остальные, кто высудился без лишнего шума, углубились в лес. Местность, по которой они пошли, мне была хорошо знакома. Сам с Егором проходил этот маршрут два раза. Оставалось ждать сигнала Савелия, как только будут обнаружены Литвины у крепости, мне необходимо было снять охрану у лодок. Правда, оставался неучтенный отряд головорезов, но без него моим ребятам будет легче справиться. Стрелка часов неумолимо приближалась к двадцати двум. Началось. Трижды кто-то ухнул филином, и на лодке засуетились, стали разбирать весла. Зуёк засопел, а затвор винтовки дважды глухо лязгнул. Охрана стоянки упала на землю без звука, Кричать с размозженной головой пока еще не научились. «Позиция на возвышенности, четыре с половиной метра от уровня реки, мишени как на ладони, чтобы промахнуться, надо постараться. Люди посыпались на дно лодки словно горох. Никакой пощады завоевателям. Вы пришли на русскую землю грабить и убивать, получите той же монетой. Факел на ладье, пока его не выкинули в реку, на пару секунд осветил поле боя». Кто-то пытался закрыться щитом, кто-то падал на палубу, не видя противника, который бесшумно, непонятно чем лишал жизни воинов. Самые опытные пытались выпрыгнуть из струга, но на берег живым выползти не удалось никому. 3 минуты скоротечного боя, нет бойни. Не. Третий магазин опустел. Пилгуй подсунул мне подругу ужасно резанный. Вот молодец, не растерялся, подумал про себя. На ладье вой. Убиты не все. Теперь началась работа палача. Пуля, способная пробить бронежилет, прошивает тела насквозь. Только кровь облачками пары иногда вздымается над поверженным телом. «Савелий, прием!» — пытаюсь связаться с сотником по рации. «Алексий, они пошли в подземный лаз. Как у тебя?» Звук в наушнике немного приглушен, но слышимость четкая. «Савелий на вышке, я же всего в километре от него». Чуть больше дюжины к тебе пошли, около трёх десятков, береги людей. Оставалось ждать. Зуёк лихорадочно заталкивал патроны, иногда они выскальзывали, но ругать за это было нельзя. Он и так сосредоточенно Даниэль же старается. На его глазах, считай, перебили мужское население целой деревни, и мысли у него должны быть весьма разнообразные. Да, они враги, но всё же люди. Может, они и заслуживали хотя бы перед смертью увидеть, кто их убил. Но они пришли ночью, а значит, хотели остаться незаметными. Значит, всё правильно. В жизни именно так должно быть. Не делай того, чего бы не хотел, чтобы сделали с тобой. Так говорил дед, рассказывая, что мир произошёл из яйца утки. Дядя Алексей эту утку пас, раз у него такое грозное оружие, думал про себя пил гуй. Швинторагис был больше хитрым, чем опытным командиром. Поставив себя на место Савелия, решил, что Рязанский сотник имеет возможность ускользнуть, бросив в бой всех своих людей, прихватить серебро и уйти по воде. Поэтому перед началом операции и принял решение подстраховаться со стороны реки, отобрав в десант самых сильных и надёжных воинов. Выйдя непосредственно к подземному лазу, Литвин осмотрел место. Сквозь деревья была видна стена крепости. Очень странные, сделанные из деревянных квадратных щитов. Ворота заперты, не видно ни души. Ещё бы какой глупец будет нападать со стороны леса. Смоляне перехитрили сами себя, не учли, что Литвин в лесу, как белка на дереве, захочет спрячься, а захочет покажется. По его команде пятеро опытных дружинников полезли в подземный ход. Егорка пытался пойти первым, чтобы показать, что к чему, но усатый Литвин только покачал головой. — Кольчугу сними, шум ни к чему. — Не буду. Если у тебя брони нет, то не значит, что у меня быть не должно, — огрызнулся Егор. «Ну — Ну-ну, ненадолго, — сказал про себя усач, мысленно примеряя железную рубаху на себя. Егорка шел предпоследним, усатый — замыкающим. Лаз высотой в полтора аршина — Сарочными балками и плотно пригнанными жердями надёжно поддерживали свод. До крепостной стены ровно 20 саженей, и двигаться можно только на четвереньках. Так гуськом и полезли, ориентируясь на первого, у которого был короткий факел. Вооружённые ножами убийцы вскоре оказались внутри крепости, сдвинув плетёную крышку люка, чтобы могла пролезть голова. Летвин затушил факел. Надо было время, чтобы глаза привыкли к темноте. Ближе к противоположной стене телило оранжевыми огнями огромная жеровня с покатой металлической крышей, у ворот которой надо было открыть стоял охранник. К счастью, он что-то пытался высмотреть через крохотное окошко-бойницу в лесу, и широкая спина являлась отличной мишенью. Вот только второй часовой, прислонившись спиной к колодцу, портил всю простоту замысла. Почему начать надо было с него? Перехватив нож поудобнее, Литвин, не дыша, стал подкрадываться и чуть не вскрикнул от удача. Склонив подбородок к груди, охранник спал. Богато живут охранники в кольчугах, подумал, свертил. Я, княжий дружинник, не имею такого доспеха, а тут каждый за сранец щеголяет в броне. Луна периодически освещала двор крепости, Редкие облака иногда закрывали её, но мишень была видна. Дождавшись, пока очередное облако даст тень, убийца бросился вперёд, зажал рот сторожу ладонью и резанул ножом по горлу. Раздался скрип железа по пластику. Свертил, не поверил своим глазам, предательский холодок пробежал по спине. Спящий охранник был мертвее мёртвого. Какая-то нечистая сила, кукла, а не человек. Манекен, который можно увидеть в магазине готовой одежды, был использован мною по прямому назначению. Какое-то движение за спиной прервало удивление Литвина. «А -а -а — А-а-а! Тук! — приглушенный вскрик, и стук кистеня слились воедино. Свертил не успел упасть, как чьи-то руки подхватили его, бережно укладывая на землю рядом с колодцем. Он уже не чувствовал, как узкий шнурок вдруг внезапно обхватил ноги и резко стянул их. Спустя мгновение руки оказались за спиной и стяжка обхватила запястья. О сигнале, что можно вылезать, Литвины не договаривались. Свертил никогда не подводил. Люк сдвинулся, сползая в сторону, и Литвины стали один за другим выползать из подземелья прямо в лапы лося. Егорка избежал участи побывать в руках богатыря благодаря своей прыти, вернее, сильному толчку сзади. Мстительный усач нарочно подтолкнул казачка, не ведая, что тем самым спасает его. Расчёт был на то, что смолянин зашумел и его пришлось прирезать. Выскочивший вслед за Егором усач почуял неладное и попытался вывернуться через голову, удачно миновал лося, но стукнулся головой в спину проводника. В этом мгновении страшный силой удар по затылку лишил чувств, а вслед за этим и жизни. "Это я, Егорка", успел прошептать казачок и со всех сил бросился бежать к дому, как учили. Савелий видел весь ход операции и остался доволен, поскольку теперь предстоял бой. Сотник спускался с вышки, освобождая место новгородским стрелкам. Кириян и Семён заняли позицию, и Евстафий, как всегда, устроился лучше всех. Сидя на втором этаже дома, из окна мог вести прицельную стрельбу по ворвавшемуся во двор противнику. Все были готовы и ждали, когда ворота раскроются, приглашая штурмующих внутрь поискать свою смерть. Пройдя возле казармы, сотник кивнул полуголому воину и остановился. То, что делал рыжебородый, напомнило совелию древнейший ритуал, о котором он только слышал, но никогда не видел. Луна в ночь осветило поле будущего боя, и теперь стало видно оружие Айна. Полутораметровая рукоять топорища, защищённая стальными полосками, была посеребрена. Широкая боевая часть лезвия, подобно уходящему месяцу, сужалась к обуху. Рожебородый воин никому не показывал своего оружия. Боевая часть была скрыта кожаным чехлом, и только сейчас острый глаз мог разглядеть Нанесённый на железе рисунок, который и сопутствует дамасской стали. Айна, полный спокойствия и величия, опершись на огромный топор, смотрел в небо. Голый по пояс, с широким боевым поясом, доставшимся от деда, он пел песню. Древнейшая песня о последней битве. Славяне пели её, когда знали, что идут на смерть. После этой песни жизни для воина уже нет. Он находится в промежуточном мире между явью и правью. Слова стихов запоминались отрывками и говорились разными людьми. Немного их осталось, кто знал все слова наизусть, ещё меньше, кто не боялся повторить целиком. Жаль такой воин, но это его выбор. Савели понял, что больше не сможет поговорить с Айна и поспешил к воротам. Начиналась вторая фаза сражения. За стеной в лесу Швинтараги сдавал последние указания перед штурмом. «Витофт, Кейстус, Любарт, как откроются ворота, вы со своими людьми вбегаете во двор и окружаете терем. Постарайтесь вышибить дверь. Гведон, твои люди проходят к воротам у реки и не дают никому сбежать. Постарайтесь как можно больше взять живьем. Пора подавать знак». Ворота распахнулись, в темноте было плохо видно, кто это сделал, да разве это важно. Литвины побежали вперёд, телохранители Швинтарагиса остались на месте, впрочем, как и боярин Гвидон. Не добежав метров 10 до ворот, плотный строй запнулся и рассыпался, послышались вопли и многочисленные литвинские проклятия. Многие шипы нашли и ступни атакующих, да и другие участки тела. Перед воротами образовалась куча тел. Задние напирали на передних, те протыкали ноги, падали и не давали пройти вперед. По этому скоплению дали залп из арбалетов. Швинтарагис не взял ни одного лука. Все достались десанту, отвечать было нечем. Более десяти человек остались лежать у ворот. Пусть убиты немного, но раненые в бой уже не пойдут. Витофт уцелел, отстрел уберег щит. А торчащие из земли, как иголки у ежа, шипы не задели ноги. Вот и ворота, впереди дом, скорее туда. Не пройдя и пяти шагов, нескоросый вит в трухнул на землю. Стальной трос зажужжал, как гитарная струна, подниматься стало страшно, из всего десятка вынецелел один. Рядом упали ещё три дружинника, через мгновение свалился кейстус с двумя болтами в груди не помогла и куртка с железяками, нашитыми на внутренней стороне, снятая с тевтонского рыцаря. "Отходим, засада!" крикнул Люберт, сообразив, что дело оборачивается совсем не так, как было задумано. Лдвини побежали назад, по целям раненых и павших бойцов, быстрее к спасительному лесу, где за деревьями можно укрыться, передохнуть, не боясь смертоносных стрел. Тут и обнаружилось, что поле перед стенами усеяно волчьими ямами. Сработали, правда, всего две ловушки, но и этого было достаточно для смятия боевого духа. Многим показалось, что они везде, дисциплина рухнула. Первыми, кто драпанул клодкам, стали выжившие люди Гвидона. Сам он остался только потому, что был окружён телохранителями родственника Швинтарагис, на глаз прикинул потери. 12 было убито, Сколько ранено, непонятно, но некоторые уже перевязывают друг друга. Много, но не смертельно. Литвины были опытными воинами. Неудачи случались и раньше, надо просто немного обождать, перевести дух и с новыми силами броситься вперед. Колючек, пробивающих ноги, больше не будет, но острела. Так на войне убивают, тем более была надежда на успешную высадку десанта. Время как раз подходило. И ворота до сих пор открыты. Сейчас начнётся резня. "Вперёд, за мной!" прокричал Швинтарагис, увлекая оставшихся воинов в атаку. Бах, ворота захлопнулись, если не перед носом нападающих, то совсем рядом. И снова волна откатывается назад, оставляя убитых и раненых. Десанта с реки не слышно, помощи ждать неоткуда. Ещё шестеро легли у ворот, и, судя по всему, навсегда. Способных держать оружие осталось меньше четверти отряда. Хоть волком вой, — думал про себя Литвин. И вой раздался, да такое, что в ушах стало звенеть. Ворота крепости распахнулись, внутри зажглись костры, причем как-то сразу и очень ярко. В воротах стоял голый по пояс воин, держа в руке боевой топор. — Я Айна, вызываю тебя пес Швентарагис на поединок. Бой до смерти Литвина передёрнуло от услышанного имени. Именно им когда-то пугала его не состоявшаяся младшая жена, проклиная перед смертью. При других обстоятельствах Швентарагис наплевал бы на этот вызов. Он не был трусом и без особого труда мог бы выйти победителем в схватке с двумя-тремя своими лучшими воинами, тем более сейчас, когда злость от неудач только удвоила силы. Настал тот момент, когда своей удалью можно поднять боевой дух всей дружины для решающей атаки. Поединок был наилучшим выходом. Отбросив щит, который не защитит от удара двуручного топора, Шинтарагис вышел на освещённый участок перед воротами. Стрелы никто не пускал. Стояла тишина, даже раненные перестали скулить. И тут он обратил внимание, насколько хорошо вооружён противник. Все в броня, стальные закруглённые шлемы, почти у каждого щит, в руках топор, меч или шестопёр. Его ещё не оставляла мысль, что десант, наверное, заплутал и вот-вот начнётся атака. Он не понимал, что для него уже всё кончено. Пора было думать о смерти, а не о том, как выжить. Один из телохранителей передал командиру другую секиру с более длинной рукоятью и выслушал последнее наставление: как только я подрублю ему ноги, сразу врывайтесь в крепость сквозь зубы, так чтобы больше никто не услышал. Айна не волновал бой у ворот. Он видел, как тренируются люди странного Алексея, как отдаёт приказы брат по вере Савелий, насколько сплочённо строят стену щитов новгородцы. После обряда исполнения песни Многое открылось рыжебородому воину. Он знал, что всё будет в порядке, не знал только как закончится поединок. Результат суда богов неизвестен никому. Перед глазами стояли его жена и годовалый сын. Скоро, совсем скоро они увидятся снова. Тяжёлое дыхание противника размыло введение. Кровник был в кольчуге и шлеме. Топор по размеру почти не уступал топору деда, двигался немного тяжеловато, но умело. Немудрено, плохой воин не смог бы убить его жену, которая сама стоила двоих. Хах! Швинтарагис не вытерпел и с криком нанёс удар первым на искосок, чтобы обратным движением ударить по ногам. Айна отскочил и выбросил топор вперёд, удерживая одной рукой Приём очень сложный, так как требует недюжинной силы руки. Дед рассказывал внуку, что после такого броска соперник пытается сбить удар влево или вправо и нанести встречный. Это тот редчайший случай, когда на топорах можно фехтовать. Сильная рука может выдержать сбивающий удар, главное не бояться и послать корпус вперёд. Топор, скользя по топорищу противника, срезает пальцы, А если повезёт, то и ладонь. Любимый приём был отработан до автоматизма. Как же ты смог зарубить мою жену? Айну смотрел на безрукого швентарагиса, пытавшегося пережать культю, перехватил топор двумя руками и разрубил лицо негодяя пополам, через полумаску шлема ванзая сталь до самой груди. Львины ахнули, но не дрогнули. Бой длился секунды, и их рубаку командира поймали на какой-то ловкий финт. Люборд повел оставшихся в живых воинов в атаку. Айна, до этого абсолютно спокойный, вдруг преобразился. Медвежий рык вырвался из его горла. Топор совершил полукруг, срезая чью-то голову, рассек грудину другому. Мгновение, и стальной полумесяц возвращается обратно. Снова упали двое. Один бился против десяти. Кириян с Семёном выстрелами из арбалетов прикрыли фланги. Литвины отпрянули и, сомкнув ряды, бросились на Айна, стараясь смять его щитами. Рожебородый рубанул по ногам, свалил ещё двоих, но голый торс уже заливался кровью. В левой руке торчал нож, бок чуть выше боевого пояса был разрублен а Айна все стоял, внушая страх врагу одним своим видом. Савелий не вытерпел. Нарушив просьбу Алексия не покидать стен крепости, он рванулся вперед на помощь Айна. Литвины побежали. Последним, кого забрал с собой Айна, был Любард. Топор увяз в теле десятника, а сил его вытащить уже не было. Бегство возглавлял Гвидон, так и не обнаживший свой меч ни разу. Бежали как кабаны загнанные на охоте, не разбирая мелких деревьев напролом. О раненых никто не думал, свою уж шкуру спасти. Призрак непобедимого воина с топором стоял перед глазами, казалось, что он бежит сзади, и вот-вот кровавая секира опустится на голову, разрубая напополам, как спелую тыкву. Обратно не вернулся ни один летвин. Парочка наёмников Гвидона, дрыпанувших в начале боя, Возвращаться в Смоленск тоже не стало. Какой смысл, если обещанного серебра не видать как своих ушей. Живот спасли и то хорошо. Так и слонялись они под дремучим лесам, пока не вышли к передовому отряду Ярослава, описав события таким образом, что выходили они белыми и пушистыми. Ранинным литвинам оказали медицинскую помощь. Выжили в основном те, кто проколол ноги при первом штурме и сумел отползти к лесу. Витовт, не получивший ни одной царапины, рассказывал всё, что знал, а не знал выдумывал. У меня создавалось впечатление, что спроси у него теорему Ферма, Витовт и тут выкрутится. Тем не менее, основное было понятно: армия оккупантов голодает и вскоре покинет город, подпалив его в отместку. Вечером мы справляли тризну по Айну, герою, сумевшему в одиночку переломить ход сражения, Спасший множество жизней сыной своей, заслуживал самых пышных похорон. Тело, облачённое в полный доспех, положили на трофейную ладью. Класть топор рядом с героем, запретил карабинек на правах родыча. Это оружие рода. Секира будет служить дальше, когда этого служила сотни лет предкам Айна. Никто спорить не стал ни тот случай. Лодку вывели на середину реки, Савелий поджог обмотанную просмалённой паклей стрелу и выстрелил навесом в её сторону. Из неё сначала заструился дымок, перерастая в небольшое пламя, и ещё мгновение она вся была охвачена огнём. Дрейфуя по реке, лодья отправилась вниз по течению в свой последний путь. Душа Айна ещё 40 дней будет находиться между мирами, пока не попадёт в Ирий таковаться на подвига